Глава 4. Волки. В свитке базовых знаний нет отличий от изученных вами ранее свитков. Вот гадство. Как такое может быть? Может, я делаю что-то неправильно? Ведь до этого всё складывалось очень удачно, и даже нападение на меня бандитов вылилось для меня большим бонусом. У меня остался ещё один свиток, а удача сейчас явно не на моей стороне. Так может Нужно её повысить, ведь у меня ещё остались нераспределённые очки характеристик. Поэтому залезаю в характеристики и смотрю, что у меня там есть. Уровень игрока 2. Сила 6, ловкость 5, интеллект 4, удача 4, харизма 1, выносливость 3. Здоровье 120 единиц, мана 80 единиц. Остальные показатели заблокированы. Навык: не изучен. Опыт 95 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо 200 баллов опыта. Нераспределённые характеристики 8, навыков 3. Возможность изучить один случайный навык или потратить 2 очка, выбрав навык из предложенных системой. Психанов вложил все 8 очков в удачу и тут же вырубился, потеряв сознание. Хорошо, что в этот момент сидел с галетом в руке. А так бы мог и пораниться или даже получить серьёзную травму. В себя пришёл сразу, но внутри груди у меня всё болело. Похоже, изменять характеристики нужно постепенно, а не сразу несколько. Иначе так и загнуться можно. Когда пришёл в себя, то сразу пожалел, что по вине случайному импульсу вложил столько очков в удачу. Ведь разумно было вложить в силу и ловкость что поможет мне выжить в ближайшее время. А я использовал все свободные очки на призрачный шанс, на удачу. Тут обратил внимание на всплывшее системное уведомление. Вы один из немногих игроков, которые решили вложить такое большое количество очков характеристик в характеристику удачу. Вы первый, кто смог преодолеть ограничение уровня в 10 единиц характеристики. После уровня в 10 единиц для повышения на одну единицу характеристики требуется два очка характеристик. В качестве бонуса ваша удача повышается на 100% в течение следующих 5 минут. Вот тут я опять завис, пытаясь понять, что мне делать и как использовать свалившуюся на меня удачу. Счётчик уже крутился в обратную сторону, а я, подскочив, схватил меч. И начал рубить ближайшее дерево, похожее на сосну, только с плоскими иголками. Одновременно с этим думал, как ещё использовать это время. То, что нужно открыть последний свиток, я не сомневался. Только сделаю это в последний момент, чтобы не отвлекаться на изучение. Через 2 минуты жёсткой рубки с использованием всех моих знаний всплыло сообщение: "Вами изучен навык владения мечом первого уровня". Отлично. Как я и думал, всё удалось. Только вот что сделать дальше? Заглянув в инвентарь, увидел руну неизвестна. Достав её и бумеранг, попробовал наложить руну на него, но сразу ничего не получилось. И я уже расстроился, собираясь вернуться к списку, но тут по вине импульсу напитал руну маной и наложил на оружие Руна засветилась и рассыпалась, оставив еле заметный след на бумеранге. Время уже практически закончилось, поэтому смахнув в сторону всплывшее уведомление, достал свиток базовых знаний и активировал его. Игроки могут использовать баллы опыта на изучение базовых знаний до третьего уровня, пока находятся в песочнице. Достаточно сделать запрос в системе: "Хочу обменять баллы опыта на очки навыка". Если вы раскроете данную информацию другим игрокам, то все ваши навыки обнулятся, и вы потеряете возможность обменивать их. А система наложит дополнительный штраф. От прочитанного я опять замер, пытаясь понять, что я сейчас узнал. Похоже, не зря я вложил все очки характеристик в удачу. Ведь таким образом я смогу неплохо развиться тут. Тратя очки на навыки, пусть и три уровня, Но ведь от этого зависит очень много. Неизвестно, что ждёт меня после песочницы. Но имея множество навыков третьего уровня, мои шансы на выживание серьёзно повысятся. Первым делом задаю системе запрос. Хочу обменять баллы опыта на очки навыка. Стоимость обмена 30 очков за один уровень навыка. Выберите навык из ранее известных вам. Вероятно, тут тоже не всё так просто. Для изучения навыка нужно знать о нём, но нулевые базы знаний можно купить у торговцев в городе. Об этом говорил мечник, которого я убил. Теперь понятно, для чего они нужны, а то он не мог понять, для чего продают нулевые навыки. По сути, только описание и базовые значения. Добавк владение мечом первого уровня и навык метатель первого уровня, навык наложения рун нулевого уровня. Желаете повысить эти навыки? Да, нет. Конечно, я желал их повысить. Поэтому вложил 60 баллов в навык метателя, повысив его до третьего уровня, и 30 баллов в навык владения мечом, повысив его до второго уровня. Так как рун у меня сейчас не было, решил оставить вопрос с этим навыком на будущее и сразу же решил опробовать свои навыки. Первым делом достав бумеранг и запустив его на самое дальнее расстояние, какое можно, и с удивлением увидел, Как бумеранг улетел почти на сотню метров. Правда, при этом расходовалась мана на поддержание его полёта, но это было очень неплохо. На такое расстояние бьёт не каждый лук, а тут бумеранг, да ещё с возможностью огибать предметы и корректировать его полёт. Похоже, моё основное оружие это хороший бонус для меня уже сейчас, и нужно продолжать развивать это оружие и прокачивать его. Тут вспоминаю, что смог активировать руну и решил посмотреть, что она даёт. Шестёстное оружие третьего уровня. Урон от 40 до 80 единиц. Возможность критического урона 20%. Возможность нанесения повышенного урона в несколько раз. Потребляет ману от 1 до 5 единиц за один бросок. Может накапливать ману до 10 единиц. Способен пробивать слабые магические щиты на основе огня. Повышенная устойчивость к огню. Выходит, Руна смогла поднять уровень оружия, да ещё дала дополнительные бонусы. А возможно, тут сыграла роль удача или всё вместе. Главное, что у меня теперь есть такое грозное оружие, и я смогу неплохо с ним сражаться против большинства противников и даже против слабых магов, что для песочницы очень важно. О магах мне поведал мародёр, считая их неудобными противниками. Поэтому он потратился на изучение навыка управления магией до первого уровня. Но это ему не помогло против меня, хотя попытка и использовать неприятно удивила. Ещё он рассказал, что даже получение повышенного навыка требует закрепления у тренеров, которые обучают за деньги или определённые услуги в городе, но можно найти таких учителей и в деревнях. Он даже назвал того, у кого учился он сам. Убрав бумеранг, достал меч и попробовал нанести им несколько ударов по ближайшему дереву и заметил, что теперь пользоваться мечом стало намного удобнее. Удары стали сильнее, да и делать разные финты проще. При этом в голове у меня появились различные связки, которые я теперь, похоже, умею применять, что определённо даст мне преимущество перед другими. Очень необычно. Но меня в любом случае эти знания порадовали. Но пока я занимался тренировками, вокруг стало темнеть. Нужно найти место, где можно переночевать. До ближайшей деревни идти 4 часа, а ночёвка в лесу связана с риском, тем более что рядом есть тела двух убитых разбойников, и ночью за ними могут прийти хищники. И как минимум, мне нужно отойти от этого места подальше. Хорошо, что когда забирал вещи из инвентаря мечника, догадался скопировать карту, которая имелась у него с различными пометками, поэтому знал, где можно спрятаться. Раньше они иногда ночевали в лесу, прячась на деревьях, поэтому одно из таких мест было указано на карте. Если бы я был с напарником, которому доверяю, то можно переночевать у костра. А одному это очень опасно. Они сами натыкались на таких неудачников, которых загрызли лесные звери, и повторять такую судьбу я не собирался. За полчаса добрался до большого дуба, что меня удивило, так как не ожидал встретить нормальное дерево из моего мира в этом месте. И даже старые желуди на земле подтвердили, что это именно дуб. Забраться большого труда не составило, так как первые ветки начинались на высоте 2 м. И со второй попытки забрался на первую ветку, а дальше поднимался как по ступенькам, перескакивая с ветки на ветку. Высоко подниматься не стал, расположившись в развилке на высоте 8 м. Видно, что тут уже ночевали люди по наличию мусора и привязанных веток, не позволяющих упасть. Пока было ещё светло, доел открытый ранее паёк и запил его водой, чтобы не упасть привязал себя к дереву остатками верёвки и постарался заснуть. Поначалу солнце совершенно не шло, но через полчаса ворочание в полусидячем положении вырубился и проспал так до самого утра без снов. Когда открыл глаза, то сразу не смог понять, где же я нахожусь и что вообще происходит. Но постепенно смог вспомнить события последнего дня или дней. Сказать точно, сколько прошло времени с момента моего пробуждения, было затруднительно. С трудом размяв тело, уже хотел спуститься вниз, как меня что-то насторожило, и пришлось напрячься, слушиваясь окружающий мир, пытаясь понять, что меня потревожило. И именно отсутствие звуков птиц, а ведь вчера они точно были. Я это хорошо помню. Возможно, не такие крики, к которым привык я, но птицы явно присутствовали. А сейчас они слышны, но очень далеко. Я решил для начала спуститься пониже и осмотреться, не покидая дерева, на котором спал. С нижних ветвей стало видно земля под деревом, и в двух местах были чёткие следы, похожие на собачьи или волчьи, от чего мерзкий холодок пробежал по моей спине. А возможно, нападение зверей. Мечник рассказал вскользь, сам не сталкивался с этим, но слышал от других. Теперь встал вопрос, что мне делать дальше. С одной стороны дерева лес просматривался достаточно далеко, а вот с другой, практически вплотную к дереву подходили густые кусты, кроны густых жёлтых листьев, которые закрывали обзор. Если там спрятался волк, то убежать от него я не успею. А судя по отпечатку лапы, Волк будет не маленьким. Хотя почему я решил, что это именно волк, не знаю. Возможно, это вообще другое животное и даже не из моего мира. Тут в голову пришла идея использовать бумеранг, привязанный ко мне. Ведь вчера, когда он улетал очень далеко, я возвращал его мысленно в инвентарь, и он исчезал у меня на глазах, появляясь в инвентаре. Достав своё оружие, сосредоточился и запустил в кусты. Мыслино управляя его полётом, чтобы не задеть веток. Первый раз ничего не произошло. Бумеранку летел в куст, исчезнув из виду, и, вернув его в инвентарь, свободно достал снова, чему был очень рад, ведь привыкнуть к таким чудесам ещё не успел. Только на втором броске мне показалось шевеление одного из соседних кустов, и третьим броском запустил бумеранг, вложив в бросок все силы. Внимание! Вы убили лисного волка первого уровня. Вам начислено 30 баллов опыта. Доступно 35 баллов. Системное уведомление меня сильно порадовало, и я продолжил обстреливать кусты дальше. На десятый бросок мне пришло ещё одно уведомление. Внимание, вы убили лисного волка первого уровня. Вам начислено 30 баллов опыта. Доступно 65 баллов. Как только выскочило второе сообщение, Ветки кустов раздвинулись, и на поляну вышло четыре волка чёрного цвета с густой шерстью. Только вот один из них был намного крупнее других и явно выше уровнем. Уже собираясь кидать бумеранг, замер, поняв, что торопиться не следует. И так можно перескочить уровень, лучше подождать немного и распределить пару навыков, что тут же и проделал. Внимание! «Вы освоили навык владения мечом третьего уровня и навык наложения рун первого уровня. Теперь вы понимаете, как использовать руны, и шансы на успешное наложение рун повышаются с пяти до десяти процентов». Вот тут я немного впал в ступор, поняв, что при наложении руны на бумеранг в первый раз шансы на успех у меня были один к двадцати. Но волки уже приближались, и я стал метать свой бумеранг начав с самых дальних от меня и стоящих во втором ряду, не желая напугать всю стаю раньше времени. Первые два броска вышли удачными, и мне пришло похожее уведомление об убийстве волков первого уровня. А вот дальше вожак уже добрался до дерева и одним мощным прыжком зацепился за нижнюю ветку. Призвав обратно бумеранг, успевая запустить его тому в морду, Но голова зверя покрылась глубоким сиянием, а бумеранг отскочил, не причинив ему никакого вреда, только немного помешав забраться на ветку. Призывать снова бумеранг не стал, достал меч и решил защищаться им. Ухватившись крепче за соседнюю ветку, попробовал ударить поднимающегося по ним волка, но тот с лёгкостью уклонился от моего меча, отпрыгнув в обратную сторону и начав обходить меня с другой стороны дерева. Быстро принять другое положение у меня не получалось. Яв на не хватало ловкости, да и умения лазать по деревьям я не имел. Но с трудом успел развернуться и встретить волка, выставив перед собой меч. Волчара отпрыгнул в сторону от ствола на мощную ветку, оттолкнулся от неё и бросился на меня, отбивая мой меч в сторону. От этого, теряя равновесие, и падаю вниз, прямо на настоящего подобие второго волка обычного размера. Выронив по пути вниз свой меч. Тут понимаю, что на этом моя удача закончилась. И теперь я один против двух волков и совершенно безвооружённый. Зверь успевает отскочить, но падающий меч вонзается в него, сильно ранив его, хоть и не убив. В спешке вынимаю из инвентаря два каменных ножа и пытаюсь понять, где главный волчара. А он не заставил себя ждать спокойно спрыгнул с дерева и начал обходить меня по кругу, явно не торопясь. Похоже, он уверен в своей победе и решил немного поиграть с дичью, за которую он принял меня. Со всей силы кидаю в него один из ножей и призываю себе в руку бумеранг. Нож, конечно, не причинил ему никакого вреда, столкнувшись с магической защитой. Так, помимо прочего, ещё и сломался пополам. Но это атакой я отвлёк внимание волка и запустил свой бумеранг со всей силы. Только вот волчара с лёгкостью увернулся от него и стал медленно приближаться ко мне. Но я, сделав растерянное лицо, продолжал мысленно направлять его. И тот, зависнув на высоте, полетел обратно и со всей силы ударил в зад этому волку. От неожиданности он подскочил на месте и развернулся в прыжке ко мне задом ищу от того, кто атаковал его. К сожалению, моя атака не нанесла никакого серьезного урона, даже не пробив магическое поле зверя. Успеваю отозвать оружие и, призвав руку, начинаю насыщать его маной в надежде, что так смогу пробить его защиту. На мое счастье, успеваю это сделать до того, как зверь обратил на меня внимание и повернул свою голову в мою сторону в тот момент, когда я запустил его в волка со всей возможной силой яркая вспышка известила о пробитии защитного барьера и мой бумеранг втыкается прямо в глаз от чего вожак пытается отскочить в сторону к сожалению мой удар не убил его а отозвать бумеранг в инвентарь у меня не получается нахожу взглядом валяющийся на земле окровавленный меч и бросаюсь к нему а волк шатаясь бросается в мою сторону Успеваю к мечу первым и разворачиваясь, выставляю меч вперёд, насаживая волка на него прямо в прыжке. Меня сметает в сторону и подминает под собой волк. Чувствую, как он рвёт своими задними лапами мои ноги, но этого не. И зверь повержен. Внимание. Вы убили вжа колесных волков четвёртого уровня. Вам начислено 240 баллов опыта. Вы достигли третьего уровня. Общее количество свободных баллов 100. До следующего уровня необходимо набрать 400 баллов. Внимание. Вы убили последнего члена стаи, и вам выпадает дополнительный бонус в виде дополнительных очков характеристик. На предыдущие два сообщения системы не обратил внимания, занят исхваткой со стаей. Но тут обратил внимание на шкалу здоровья, которая практически исчезла. Очков здоровья 11 из 120. 10 и 12, 9 и 11. Судя по всему, это дают о себе знать мои раны на ногах. И если ничего не предпринять, то через несколько секунд я умру. Нахожу в инвентаре зелье здоровья, 100 единиц, и выпиваю его, от чего по телу разливается приятная нега и появляются новые силы. Только вот раны нужно срочно осмотреть и хотя бы остановить кровь, а то это может и не помочь. С трудом вылезаю из-под туши волка и осматриваю свои ноги. Изцарапанные когтями зверя, длинные борозды рваных ран выглядят ужасно, и нужно немедленно что-то предпринимать, так как шкала здоровья, наполнившись, продолжает уменьшаться. 108, 107, 106, 105. Достаю из инвентаря обрывки верёвок и до начала накладываю жгут на правую ногу которая пострадала больше всего, останавливая кровь. Затем достаю старые штаны лучника и режу каменным ножом на полосы, делая бинты. Когда удалось замотать ноги, уровень здоровья остановился на 29 единицах и замер. А я с облегчением откинулся на спину, позволив себе потерять сознание.